ПИРАМИДЫ КИТАЯ Для любого, кто думает, что исследование пирамид умерло, подумайте снова. Будущее раскопок пирамид в Китае, где многие пирамиды остаются нераскопанными. Что нового могут добавить эти раскопки к дебатам о пирамидах? Подумайте о Китае. Теперь вспомните о китайских памятниках. Что приходит на ум? Великая стена? Терракотовая армия? Вряд ли это пирамиды. Однако некоторые туристы видят китайские пирамиды на подлете к аэропорту Сианя, куда приезжие стремятся, чтобы посмотреть на терракотовую армию. Они вновь видят пирамиды из окна автобуса по пути от аэропорта до города. К сожалению, это все, что видит большинство туристов, кроме, конечно, обратного пути в аэропорт. Более чем 10 лет назад Этот вид был в новинку и удостаивался главных заголовков в журналах. В 1994 году Хартвик Хаусдорф и его попутчики приземлились в тогда совершенно новом порту Сианя около соседнего города Сианьянг и по пути в гостиницу увидели одну пирамиду, стоящую около дороги. Она была обнаружена несколькими годами ранее, когда аэропорт Сиань переместили в другое место и построили дорогу в город. Хаусдорф увлекался древней историей Китая и писал о ее тайнах. Он знал работы Эриха фон Деникена. Судьба, или новая открытая политика китайского правительства, казалось, выбрала его в качестве первого современного посетителя, сообщившего о существовании китайских пирамид. Более половины столетия прошло с момента появления первого сообщения о пирамидах в Китае, но никаких подтверждений или деталей не было известно. В 1995 году Хаусдорф рассказывал мне «Это маленькое чудо. Я получил приглашение войти в неизведанное. Я был единственным, кому предоставили подобное право. Я предполагаю, что для этого есть две причины. Я регулярно посещаю Китай туристом. В 1993 году я познакомился с Чен Хианли, Ли, энергичным исследователем прошлого Китая. Он уверил меня, что попробует открыть несколько дверей в Китайском министерстве туризма. Так, в марте 1994 года я смог посетить некоторые недоступные области в районе шан -Си. Я раздал копии своей книги «Белая пирамида» нужным людям. Я беседовал с археологами, которые сначала отрицали существование пирамид, но, наконец, признали этот факт. Я был счастлив, когда те же самые люди выдали мне дальнейшее разрешение на исследование, когда я вернулся в октябре 1994 года. Я никогда не ожидал, что это случится со мной, но, кажется, это должно было случиться. После десятилетий слухов кто-то должен был очистить картину. В марте 1994 года Хаусдорф поднялся на пирамиду и увидел еще больше с ее вершины, но туман скрывал все вокруг. В октябре 1994 года он опять поднялся на ту же самую пирамиду и смог насчитать еще 20 пирамид. Все они лежали поблизости. Это подтвердило изображение спутниковых фотографий ВВС США, на которых в окрестностях города Сианя было видно по крайней мере 16 пирамид. Но старые китайские привычки умирать не хотели. В марте 1994 года Хаусдорф встретился с профессором Хау Женгом, видным членом академических кругов Пекина, его помощником Кси Дуэн Ю и тремя коллегами. Сначала они отрицали существование пирамид. Но когда Хаусдорф показал им три фотографии трех различных пирамид, они отступили. Хаусдорф описал это столкновение. «Как будто я вошел в улей. Фотографии, которые я сделал в марте и октябре 1994 года, являются доказательством, уничтожающим 50 лет слухов. Большинство ученых отрицало существование пирамид в Китае. Если какой-нибудь ученый все еще цепляется за прошлое, Покажите ему мои фотографии. Десять лет спустя, в 2004 году, Крис Майер поехал в Китай. Он был туристом и не имел никаких специальных разрешений. Районы вокруг города теперь не были закрыты для доступа. На самом деле туристов теперь встречают в Сиане, а гостиницы были построены для того, кто приезжает увидеть терракотовую армию, главную достопримечательность города. В гостинице он поговорил со своим туроператором о желании посетить участки пирамид. Ему предложили два тура. Один к терракотовой армии, другой, намного менее популярный тур, посещение могильных холмов, многие из которых походили на пирамиды, заинтриговавший западный мир после материалов Хаусдорфа за десятилетия до этого. Майер выбрал второй тур. На следующий день его туристическая поездка началась с крупнейшей пирамиды, известной как Мавзолей Маолинг. Осмотревшись, я не увидел иностранных туристов, и Даниэль, гид, уверил меня, что большинство людей, которых он привозил сюда, никогда не желали подняться на насыпь, удовлетворяясь наблюдением с расстояния. Но пирамида была, конечно, известна местным жителям. У вершины прогуливались десятки людей, а одна семья даже устроила пикник. Майер прикинул высоту пирамиды, немного меньше пятидесяти метров. Майер таким образом подтвердил ранние сообщения о китайских пирамидах, источником которого явилась миссия Сегалена, путешествие по Китаю, которое французский доктор, этнограф, археолог, писатель и поэт Виктор Сегален проделал в 1909, 1914 и 1917 годах. В 1913 году он измерил высоту пирамиды в 48 метров, состоящую из пяти террас. Одна сторона равнялась 350 метрам в длину, на 120 метров длиннее стороны Великой пирамиды в Гизе. Один миллион девятьсот шестьдесят тысяч кубометров материала. Теперь это четвертая по величине пирамида в мире. Миссия Сигалена также открыла существование пирамид и могил вдоль реки Вей, крупнейшего притока Желтой реки, протекающей мимо Сианя. Он датировал структуры периодом Хань следующим заправлением императора Цинши Хуанг, который построил первую Великую Стену. Мавзолей Мао Линг одна из имперских могил, или имперских могил Хань и Танг, которые и есть китайские пирамиды. Как отмечали предыдущие путешественники, существуют две главные локации – могилы Хань, почти строго на запад от Сианя, на расстоянии в 30-40 километров, и могилы Танг, сгруппированы приблизительно в 80-100 километрах к северо-западу от Сианя, хотя император Янг Гуфей построил свою могилу у Мавея в районе Хань. Пирамиды Хань у Сианя расположились на северной стороне реки Вэй вверх по реке от аэропорта Сиан-Янг. Сиань лежит вниз по реке, приблизительно в 120 километрах от места, где Вэй впадает в Хуанхэ, в желтую реку. Из девяти пирамид, называемых могилами, несмотря на растущую известность в качестве достопримечательностей, ни одна не была раскопана. Две могилы расположены рядом. Мавзолей Маолинг, также известный как могила императора Вуди из династии Хань, который правил в 157 187 годах до нашей эры, и могила Хуа Кубинга 140 по 117 года до нашей эры, одного из его генералов. Сооружение состоит из плотно утрамбованной земли, каждая в сорок шесть метров высотой, площадью пятьдесят четыре тысячи пятьдесят четыре квадратных метра, согласно измерениям сигалена и Майера. Стена, которая когда-то окружала могилы, теперь почти исчезла. Записи говорят, что император начал постройку своей могилы во второй год своего правления, по общепринятой тогда практике. Внутри, как полагают, находится тело императора, украшенное нефритовыми изделиями с золотом с нефритовой цикадой во рту. Истории заявляют, что нефритовые коробки были похоронены с императором, много животных должны были обеспечить пропитание его духа. Также говорится, что с ним были погребены любимые книги. Поблизости находится могила Хуокубинга, молодым умершего от болезни. Когда-то ряд каменных животных обрамлял подход к могиле. Теперь они переместились в маленький музей, в котором также демонстрируются могильные реликвии, найденные рядом. Это кирпичи, украшенные драконами и тиграми, черепахами и змеями, и керамические предметы – утки, овцы, крестьянские дома. Этот подход был предшественником Дороги Духа, которая находится в долине могил Минг в 45 километрах к северо-западу от Пекина. Здесь вход в долину украшает церемониальная триумфальная арка, или Пайлоу, которая знаменует славу династии Минг. Следующий объект – большие красные ворота, которые, как полагают, служили настоящим входом в долину и отправной точкой дороги к могилам. Через полкилометра по дороге расположен павильон Стеллы, где на каменных табличках перечислены имена покойных. Дорога после павильона Стеллы официально известна как «Дорога Духа» и была построена для духов умерших, чтобы помочь привести дух к месту отдохновения. Начало Дороги Духа отмечено двумя каменными сигнальными башнями, после которых дорогу окаймляют ряды из 24 животных, как на дороге в Сиане. Есть ли связь между китайскими комплексами «Дорога Духа – пирамида» и «Дорогой мертвых, которая проходит мимо пирамид» в мексиканском Теотиуакане или подобной дорогой, которая вела от храмов долины до храмов пирамид в Древнем Египте. Второй район могил вокруг Сианя находится дальше на запад, также вдоль реки Вэй. Самый внушительный из этих могил Танг является тройной храм Кианлинг в 85 километрах к северо-западу от Сианя, построенный для Ли Жи, императора династии Танг, и его жены Ву Зетян. Снова непотревоженная, эта крупнейшая могила участка лежит на естественном холме, к которому ведет дорога Духа свыше трех километров длиной. Она проходит между двумя искусственными насыпями, создавая тройной холм. Начало дороги Духа отмечено двумя высокими башнями, соответствующими двум каменным маякам дороги Духа Минг около Пекина. Те же самые животные изображены вдоль дороги. В отличие от других могил, с 1960-х годов раскопаны пять из 17 спутниковых могил. Раскопки показали, что каждый участок был разграблен, но похитили только драгоценные камни и металлы. Керамику и настенные картины оставили нетронутыми. Одно из этих сооружений, могила принцессы Йонгтай, доступна для посещения. Вниз ведет длинный коридор с маленькими ступенчатыми нишами в стенах заполненными черепками глиняной посуды. Стены покрыты картинами женщин и слуг, несущих как подношение свечи и цветы. Коридор приводит к темному каменному саркофагу в погребальной камере, потолок которой разрисован звездами. Внутренняя структура идентична соседней могиле принца Игиде и принца Жан -Куая. В последней находится настенная картина с людьми, играющими в поло. Сцена хорошо известна, из-за яркого описания игры. Второе скопление пирамид-могил в этом районе сосредоточено вокруг Жаолинг, могилы Тайсонга, второго императора династии Танг с 626 по 649 года нашей эры). Здесь находится 177 вспомогательных могил на площади более 20 тысяч гектаров. Но, к сожалению, главная структура остается нераскопанной. В этом районе есть еще одна пирамида-насыпь – это могила императора Цин Шихуанга, человека, построившего первую Великую Стену, первого императора, владельца Терракотовой армии. Его пирамида стоит всего в миле от места захоронения армии. Считается, что мавзолей Цин Шихуанга однажды достигал 330 футов в высоту, хотя сегодня высота составляет только 150 футов. Размеры сторон пирамиды 1600-1700 футов. Таким образом, эта структура по объему превосходит Великую пирамиду. Поскольку пирамида покрыта деревьями, она не так внушительно смотрится, как обнаженный мавзолей Маолинг. Один гид так описывает восхождение. Ступенчатый путь ведет наверх мимо лавок, где крестьяне продают все, от ужасно хрупких миниатюрных глиняных воинов, до яблок и древних монет. Как и большинство других пирамидальных холмов, Могила еще не раскопана, и археологи должны быть осторожны, поскольку одна из легенд гласит, что внутри установлены автоматические арбалеты и луки, которые убьют любого нарушившего покой императора. Все может быть. Как и великая пирамида, мавзолей императора Цин Шихуанга был предметом бесконечных историй о спрятанных сокровищах. В исторических записях биография Цин Шихуанга, историк династии Хань Симтянь описывает автоматические арбалеты и погребальную комнату, хранящую миниатюрные дворцы и павильоны с реками и океанами ртути под потолком, украшенным солнцем, луной и звездами из драгоценных камней. В последнем утверждении может быть доля правды, поскольку на потолках в некоторых из раскопанных спутниковых могил действительно изображены звезды. Недавние научные работы на участке показали высокий уровень ртути в почве, экспериментально подтвердив рассказы симтяня. Магнитное сканирование места также указало, что в могиле находится большое количество монет. Предварительные раскопки были сделаны в 1986 году и обнаружили значительные повреждения, вероятно, причиненные грабителями времен Танк и Сонг. 2 июля 2007 года Агентство печати Синьхуа сообщило, что археологи, используя дистанционные методы, завершили пять лет научно-исследовательской работы, которая подтвердила версию, что пирамида хранит внутри 98-футовые высоты сооружения. Находка стала неожиданностью, поскольку исторические отчеты, описывающие могилу, не упоминают никаких комнат. Исследователь Дуан Кинг Бо из Института археологии Шэньси сказал, что здание, возможно, было построено для вознесения души покойного Цинши Хуанга. Но, несмотря на это открытие, китайские власти продолжают отказывать в разрешениях на раскопки участка. Считается, что они хотят усовершенствовать археологические методы прежде, чем продолжить исследования, и с 2002 года археологи должны использовать только сенсорные техники. Сим Цянь также отметил, что на участке трудились 700 тысяч рабочих. Это число заметно превышает рабочую силу Хуфу при строительстве его пирамиды, о которой сообщал Геродот. Другие источники говорят о семидесяти тысячах рабочих, тоже внушительное количество. Как и Хуфу, цинши Хуанга потомки не поминали добром, однако начало было многообещающим. Всего в тринадцать лет он взошел на трон в 2046 году до нашей эры, преуспел в объединении шести государств в 2021 году до нашей эры оставшись в истории как первый император. Кажется, это объединение влекло за собой чудовищные жертвы, и императора помнили в течение многих тысячелетий как бесчеловечного тирана. Сиань, древний Сианьфу, переводится как «западный мир». Он служил столицей Китая для большинства императоров династий Хань, Суй и Танг, когда он был известен как Чаньан – вечный мир и признавался центром китайской цивилизации. Это было место, где первый император решил обрести покой. И император желал показать, что он больше не простой царь, как старые цари во времена периода войн. Он создал себе новое имя – Хуанг-Ди, совместив слово «хуанг» от легендарных «трех хуангов» – «трех августов», которые правили на рассвете китайской истории, и слово «ди» от легендарных «пяти ди» – «пяти суверенов», которые правили сразу после «трех хуангов». Эти три Хуанга и пять Ди считались идеальными правителями, властителями-долгожителями, подобно библейским патриархам или египетским Шемсу Гор, последователям Гора. Но хотя он пытался им подражать, жителям империи было очевидно, что его притязания потерпели неудачу. Но сейчас нас не интересует его наследство. В настоящий момент мы увлечены его новым именем – Хуанг Ди. Слово «хуанг» также обозначает «большой», «великий», в то время как слово «ди» также обращается к высшему Богу на небесах, создателю мира. Таким образом, впервые соединив эти два слова, Цинши Хуанг создал имя, отождествляющее его с Творцом мира. Действительно ли это совпадение, что в Египте пирамиды связаны с культом Бога-творца Атума, чтившего в Гелиополе как «Атум-ра»? Такие идентификации с создателем или пунктом творения присутствовали в Месоамерике и соответствуют международному шаблону пирамид. Участок отмечается как место творения, где бог-творец спускался на землю. Местный правитель устанавливал божественный царский сан, выполняя церемонии, в том числе и погребальные, заявляя, что его правление возвращается к мифическим временам богов. В случае императора Ци Шихуанга. Хуанга Он действительно создал новое государство, подражая работе бога-творца. Император создал новый Китай. Очевидно, что император интересовался мифологией и, кажется, хотел мифы превратить в исторические факты. По иронии судьбы, он умер во время путешествия к восточному Китаю в поисках легендарных островов бессмертных в надежде познать тайны вечной жизни. По сведениям, он умер от отравления ртутными пилюлями, которые сделали его придворные ученые и доктора, но по ошибке добавили слишком много ртути. Эти пилюли должны были сделать его бессмертным. Смерть произошла 10 сентября 210 года до нашей эры по юлианскому календарю, во дворце в префектуре Шаки, приблизительно на расстоянии в два месяца пути от столицы Сианя. Его первый министр Ли Си, который сопровождал императора, опасался, что новости о смерти вызовут восстание в империи. Таким образом, новости держали в секрете, пока экспедиция не вернулась в столицу. Чтобы императорское окружение ничего не узнало во время обратного пути, каждый день Ли Си входил в фургон императора как бы для обсуждения насущных дел государства. Ли Си также приказал, чтобы две телеги с рыбой везли до и после императорского фургона, в надежде заглушить запах разлагающегося тела. В итоге, после двух месяцев политической интриги, Ли Си и императорский двор вернулись в Сиань, где и было официально объявлено о смерти императора. Цинши Хуанг был похоронен в своем мавзолее вместе с известной терракотовой армией поблизости. Эта волшебная армия должна была помочь императору в загробном мире. Ее обнаружили в марте 1974 года местные фермеры, копавшие колодец на востоке от пирамиды Цинши и Хуанга. Фигуры были найдены в трех отдельных ямах. Четвертая яма поблизости оказалась пустой. К настоящему времени на участке раскопаны 8099 фигур. Пехотинцы, стрелки и чиновники стоят или сидят. Каждая фигура с настоящим оружием – бронзовыми копьями, алебардами, мечами или деревянными арбалетами с бронзовыми деталями. Считается, что это оружие, датированное ранее 228 года до нашей эры, возможно, использовалось в реальных войнах, например, при объединении Китая. Империя Цин ненадолго пережила смерть своего императора. Его советники устранили наследника в пользу второго, более удобного сына. Но ну и их ставленник был свергнут рядом восстаний, установивших династию Хань в 206 году до нашей эры. Новые правители, однако, продолжили строить пирамиды, но с другой стороны от столицы. Китайские пирамиды явно связаны с императорами, они отмечены как императорские могилы и таким образом имеют много общего с египетскими пирамидами, по крайней мере, в их стандартной интерпретации только могилы. Как и в египетской хронологии строительства пирамид, пирамиды вокруг Сианьи возводились в два периода: в правление Цинхань в конце третьего столетия до нашей эры и намного более позже при династии Танк в седьмом-восьмом столетиях нашей эры. Как и в Египте, спутниковые могилы, как известно, содержат погребения, но в отличие от Египта ни одна из главных структур до сих пор не раскопана. Исследовательно то, что в них хранится и в каком состоянии это будет найдено, остается вопросом. Также, в отличие от Древнего Египта, у нас действительно есть письменные записи об этих правителях и их пирамидах. Это не Великая пирамида, чистый холст для выдвижения любых теорий. С китайскими пирамидами все иначе. Станут ли китайские исследователи свидетелями крупнейшего ограбления или откроют новый мир, загробное царство, об этом, мы надеемся, скоро узнаем. Автор статьи. Филипп Коппенс. Перевод с английского. Запись произведена специально для портала фантаскоп.ру. Читал Олег Шубин.